На следующий день он отправился к герцогу. Он подошел к вопросу безобычных околичностей, был менее подобострастен, требовал настойчивее. Он подчеркнул, что герцогу по его сану не пристало отдать своего еврея на произвол эслингенцам. Кроме того, и его зюс-авторитет страдает от насмешек и уколов, какие непрестанно позволяют себе подозраться. Продерзкие эслингенцы Карл Александр грубо прервал его, заявив, что просит не докучать ему дурацкими еврейскими делами, у него уж довольный из-за этого дрязг с парламентом. Он и без того на всю империю прослыл еврейским приспешником так что Зюсу лучше попридержать свой наглый язык. Однако Зюс, вопреки обыкновению, не сдавался, настаивал на своем и приводил, несмотря на повторный оклик герцога, все новые доводы. Он требовал, чтобы на худой конец Иоганн Даниэль Гарпрехт, лучший в стране юрист, дал свое заключение по поводу подсудности данного дела Эсслингенскому суду, если герцогу угодно, чтобы он, Зюс, продолжал свою многотрудную, чреватую опасностями работу на пользу его светлости. Ибо если Эрслингенцам и впредь будет дозволено подрывать его авторитет Ему придется всепокорнейше просить об освобождении его от исполняемых им обязанностей Карл Александр, побагровев и засопев, рявкнул, чтобы он убирался вон Зюз удалился, удовлетворенно посмеиваясь Он знал, что это пустые фразы Завтра герцог сделает вид, словно ничего и не было. Карл Александр не может обойтись без него, и принужден будет уступить, принужден будет исполнить его просьбу. Почему он на следующий же день сообщил рыбе Габриэлю, что ему почти наверняка удалось добиться освобождения из-за Кииля Зелигмана, И при этом чванился и похвалялся, какую непомерную тяжесть взвалил тем самым на себя В то время как он пространно и напыщенно разглагольствовал на эту тему перед застывшим в молчании раби Габриэлем В кабинет шумливо и бесцеремонно валился герцог прямо с парада в мундире с лентами и орденами Случайно ли столкнулся он здесь с магом? Или прослышал его приезде и хотел, как тогда в Вильдбаде, встретиться будто невзначай? Так или иначе он явился и наполнил кабинет гамом, громом и блеском. «Ах, какой он недоступный!» — с напускной веселостью крикнул каббалисту. «А может, он вообще отказывается составлять гороскопы для необрезанных?» Зюс вмешался, стараясь все сгладить. «Дело идет о гороскопе по поводу женщин, он ведь уж много раз настойчиво писал об этом дяде. В действительности же он написал лишь один раз, и то осторожно полунамеками. Но раби Габриэль понял, о чем идет речь. Однако он безмолвствовал. Смотрел в лицо, нетерпеливо насупившемуся герцогу и молчал». Тогда Карл Александр с прежней нарочитой самоуверенной шутливостью спросил, имеет ли связь его амурные приключения с тем роковым концом, о котором маг упомянул или, вернее, умолчал при их встрече. Герцог не ожидал ответа на этот вопрос, да и Зюз был уверен, что дядя постарается отмолчаться. Однако раби Габриэль, не сводя окаменелых глаз с герцога, Ответил одним сердитым, скрипучим, недвусмысленным «Да». Карл Александр не ожидал, что услышит столь ясный приговор. Он схватился за сердце, ловя воздух. В комнате повисла душная, гнетущая тишина. Отдышавшись и все еще силе шутить, Карл Александр заметил, что наконец-то приговор ему произнесён и тотчас же заговорил о другом. Он обратился к зюсу Да, вот он для чего, собственно, зашел. Он поручил Гарпрехту дать заключение по делу этого поганого эссенгенского еврея. Черт знает сколько неприятностей и пакостей приходится терпеть из-за него. Приказал подать карету и удалился расстроенный, бросив на прощание неудачную злобную остроту по поводу бюста Моисея. После ухода герцога Зюс опять стал бахвалиться. И так, значит, он счастливо избавил еврея и языки Лезелегмана из Фрайденталя от рук и дома. Ему, Зюсу, посчастливилось достичь того, чему не было еще примера в Римской империи. Неужто и теперь дядя считает, что жизнь его и тяжкие труды, суета и томление духа? Нехотя ответил Раби Габриэль ненасытному чистолюбцу. Его Зюсса жизнь вовсе и не жизнь, а нелепая суетня в чаянии убежать от себя и собственной пустоты. Сперва Зюс обиделся, по-детски надулся и не ответил ни слова. Избегая встречаться взглядом с упорно молчавшим Роби Габриэлем, он также молча шагал по комнате, и выкапывал изо всех закоулков своего сознания убедительные доводы.